Глава 19. Только ближе к полудню я смогла взять себя в руки и включить телефон. На экране высветились тысячи оповещений. Кто-то выражал слова поддержки, другие обвиняли во лжи. Все послания были от незнакомцев и ни одного от семьи или друзей. В момент, когда мне больше всего нужна была поддержка близких, Я оказалась в окружении чужих голосов, и чувство одиночества стало особенно острым. Я не стала открывать каждое сообщение. Мне была интересна только статья. Найти ее не составило никакого труда. Она была в топе всех новостных сводок. Опубликована анонимно на норвежском сайте одного из популярных местных журналов. Странно, что я ни разу не натыкалась на его материалы. И еще более странным было то, что имя Итана осталось засекречено. Как можно владеть журналом и быть в тени? Он и вправду все тщательно подготовил, чтобы я не узнала правду раньше времени. Как мерзко. Открыв статью, я судорожно начала вчитываться в каждое слово. «Сирена». Кто она на самом деле? На протяжении пяти лет никому не удавалось раскрыть таинственную звезду мирового масштаба. Она всегда была на шаг впереди и умело скрывалась под маской. Как ей удавалось так долго оставаться незамеченной? Ответ простой. Сирена всегда знала, когда необходимо уйти в тень и переждать бурю. Откуда? На этот вопрос ответит Изабель Уилсон светская львица Манхэттена и главный редактор самого известного в мире глянцевого журнала. Это 25-летняя девушка родом из Америки. Несколько месяцев назад именно она давала интервью, которое слушал весь мир. Именно она все эти годы жила двойной жизнью. Пока издательство «Изабель» тщетно пыталось найти настоящую сирену, она продолжала радовать мир своими песнями, зная, что никто не сможет отыскать ее. Но нам это удалось. Не верите? Всего одна ошибка стоила ей статуса инкогнита. Когда человек думает, что неуловим, он расслабляется и допускает промах. Так и случилось с Изабель Уилсон. Обычная публикация, выложенная с личного IP-адреса. Никто бы не заподозрил подвоха. Ведь певица каждый день выкладывала фотографии, сделанные со спины или при тусклом освещении. Но есть те, кто сутками отслеживал каждое движение сирены в надежде узнать истину. И потраченное время не прошло даром. Помните фото с подписью «Мы те, кем являемся?» «Аналогов нет и никогда не будет». Именно оно было опубликовано с личного компьютера Изабель Уилсон в ее квартире. Хотите еще доказательства? Посмотрите прикрепленное к статье видео с выступлением настоящей сирены. Уверен, после просмотра вопросов не останется. Теперь вы знаете правду. А что с ней делать, решайте сами. С наилучшими пожеланиями, Итан Хейс. Не ожидали? У каждого свой скелет в шкафу. Сукин сын. Он следил за мной. Какой же идиоткой я была. Ведь подозревала, что Итан не просто так появился в моей жизни. Нужно было прислушаться к себе, как я это делала не раз. Но что бы тогда изменилось? Он и так уже знал, кто я. Статья вышла бы, даже если бы мы не продолжили общение но всё же одну вещь можно было предотвратить. Моё вдребезги разбитое сердце. Зачем он так поступил со мной? Зачем привязал к себе? Ради забавы? Это так жестоко. Я доверила ему секрет, а взамен получила нож в спину. Мне нужно было срочно связаться с Питером. С этими мыслями я быстро собралась и позвонила консьержу, по стационарному телефону, соединяющему все квартиры с холлом. «Мне нужны ключи от машины», — без приветствия сказала я, когда парень взял трубку. «Через минуту буду. Не выходите из квартиры». Возражать не стало Это в моих же интересах. Репортеры не должны были заметить мой уход. Консьерж позвонил в дверь как раз в тот момент, когда я надевала кроссовки. «Да, я была готова убежать при необходимости». Открыв дверь, протянул руку в ожидании ключей. «Мистер Хейс приказал поехать с вами», — Серьезным тоном заявил парень. «Ты издеваешься? Давай сюда эти чёртовы ключи проваливай». «Мисс Уилсон, вы не там ищете врагов». Серьезно? усмехнулась я. «Как давно ты работаешь на него?» Я помню этого парня с тех пор, как купила квартиру. У нас сложились довольно хорошие отношения. Парень был обходительным со мной при встрече и сообщал о прибытии гостей. Но теперь я задавалась вопросом. Все это тоже было игрой? Итан сделал из меня марионетку и дергал за ниточки, подчиняя себе. «С первого дня, как вы переехали сюда?» «Это было полгода назад», — в шоке сказала я. «Он все это время знал обо мне?» «Мистер Хейс узнал о вас гораздо раньше». «Насколько?» «Мне не положено говорить об этом. Так мы едем?» «Чёрт! Я что, попала в какой-то дерьмовый фильм?» «Если Итан следил за мной долгое время, он и так знал достаточно информации». Зачем нужно было лично знакомиться? Рассказать об этом мог только он сам. Но где гарантии, что не солжёт? «Поехали», — вздохнула я и вышла из квартиры. Спустившись на первый этаж, консьерж сначала проверил запасной выход и только потом повел меня к машине, которая находилась на частной подземной парковке соседнего здания. Ключи парень так мне и не отдал. Он сам сел за руль и завел двигатель. Я стояла возле собственной машины и вопросительно смотрела на него. «Мисс Уилсон, садитесь. Не хватало еще, чтобы вы попали в аварию. Я довезу вас, куда скажете. Можете не переживать». «А на рабочее место тебе не надо?» «Вы до сих пор не поняли?» Он приподнял бровь. «Я работаю на мистера Хейса, а не на управляющую компанию вашего дома». «Точно». Закатив глаза, я села на пассажирское сиденье. «В издательство». Парень кивнул и нажал на газ. Через сорок минут мы приехали в место назначения. Возле входа толпились фотографы и репортеры. И здесь они. «Дьявол! Я не выдержу такого давления». «Когда я остановлюсь, вы останетесь в машине», — четко проговорил парень. «Я сам открою вам дверь и помогу пройти мимо журналистов. Ваша задача — опустить голову и сделать вид, что вокруг никого нет. Все ясно?» Я не первый год работаю в издательстве и не раз была на месте таких же жаждущих сплетен людей. «Уж поверь, мне не нужны уроки», — грубо ответила я. Вот и славно. Парень сделал все в точности, как сказал. Пока мы под вспышками камер пробирались в здание, я не дышала и вдохнула полной грудью только когда мы зашли в лифт. Никогда не думала, что окажусь по другую сторону камер. Подойдя к турникету, я достала пропуск и приложила его к сенсорной панели в ожидании, что створки откроются. На экране загорелся крестик. В ту же секунду прозвучал звуковой сигнал, оповещающий о незаконном вторжении в издательство, и ко мне подлетел охранник. «Простите, мисс Уилсон, ваш пропуск аннулирован». «На каком основании?» — вспыхнула я. «Распоряжение мистера Вуда». «Только не это». Неужели Молли оказалась права, и Питер даже не хотел меня видеть? «Пропустите!» — послышалось из рации. Это был босс. Похоже, он увидел меня по камерам видеонаблюдения, установленным в холле. Мистер Вуд часто их просматривал, объясняя это тем, что нужно быть готовым к гостям. Охрана не всегда добросовестно относилась к своей работе и за денежный презент готова была пропустить в здание кого угодно. «Я буду ждать здесь», — Произнес за моей спиной консьерж, к тому моменту ставший и водителем, и телохранителем. Я коротко кивнула и быстро направилась в кабинет босса. На этаже царило полное безумие. Сотрудники сновали туда-сюда, звенели телефоны. Но стоило мне зайти, как все застыли. Опустив голову, Я двинулась через толпу коллег. Не хотела видеть осуждения на их лицах. «А что так скромно?» Впереди появилась Сэм и преградила мне путь. Еще пару дней назад ты смотрела на всех свысока. Думала, сможешь вечно скрываться?» Смех девушки вызвал у меня приступ тошноты. Тело начало трясти. В глазах заребило. Мне нельзя показывать свою уязвимость. Подняв голову на Сэм, я спокойно спросила. «В чем твоя проблема, Саманта?» Девушка растерялась. Она смотрела на меня и не понимала, что ответить. Я глубоко вздохнула и заговорила так, чтобы меня слышал весь офис. «Да, я и есть сирена. Да, я скрывалась на протяжении пяти лет». Я не хотела сделать кому-то больно. Не хотела, чтобы меня считали обманщицей или предательницей. В конце концов, я никому ничего не должна. Это моя жизнь и мой выбор. И уж если перед кем я и должна оправдываться, то не перед вами. «Сэм», — обратилась я уже к коллеге, — «пару дней назад тебя хотели уволить. Я поговорила с Питером. Только из-за меня ты еще здесь. Не будь стервой». Мои дни в издательстве сочтены. Дай мне уйти без твоих унизительных высказываний. Оттолкнув Саманту с прохода, я уверенно пошла в кабинет босса. Дверь была приоткрыта. Значит, он все слышал. Так даже лучше. Не нужно будет еще раз повторять свои слова. Сделав глубокий вдох, я зашла и плотно закрыла за собой дверь. «Зачем ты пришла?» — уставшим голосом спросил мистер Вуд. «Чтобы извиниться». «Саманта собрала твои вещи. Я впустил тебя только для того, чтобы ты забрала их». «Мистер Вуд». «Нет». — остановил он меня. «Я доверял тебе, Изабель. Мы столько всего прошли вместе. Столько кризисов. Читая твои статьи, я даже не сомневался, что однажды ты займешь мое место. Через пару лет меня здесь не будет, но ты осталась бы и продолжила дело. Я хотел найти настоящую сирену не просто так. С таким материалом я мог спокойно уйти с должности. Я вздрогнула. Снова это слово. Неужели все считали меня просто материалом? Но ты обыграла меня, Изабель. Посмеялась над издательством. Обвела всех вокруг пальца своим молчанием. Сейчас я хочу лишь одного. Уходи. И больше никогда не появляйся здесь. Я не буду давать никаких комментариев журналистам. Я не такой. Но ты потеряла мое расположение. Думаю, мы оба понимаем всю серьезность ситуации. На глаза снова навернулись слезы. Сердце колотилось. Ноги подкашивались. Я не могла произнести ни слова. Мистер Вуд встал с кресла, Прошел через весь кабинет и открыл дверь. «Прощай, Изабель. Желаю удачи в творческой карьере». Проходя мимо начальника, я подняла голову и в последний раз посмотрела на человека, который открыл мне путь в мир светской хроники. Человека, который доверял мне. Человека, который всегда вставал на мою защиту, даже когда я ошибалась. Он опустил взгляд в пол. Рука, державшая дверь, тряслась. Нам обоим было тяжело. Я молча взяла вещи со своего стола и покинула офис. Свой второй дом. В холле покорно ждал консьерж. Увидев меня, он тут же подлетел, забрал коробку и повел к выходу из здания. Я не сопротивлялась. Даже хорошо, что я была не одна. Только оказавшись в салоне машины, я наконец сдала волю слезам. За всю жизнь. Мне лишь дважды было так тяжело, как сейчас. Первый — когда умерла бабушка. Второй — когда погиб Оливер. А теперь был тот случай, когда умерла я сама. «Мисс Уилсон, куда вас отвезти?» — тихо спросил парень, вырывая меня из паутины мыслей. «Почему за все это время ты так и не сказал своего имени?» Спросила я с дорожками слез на щеках. Я спросила это не случайно. Мне отчаянно хотелось покинуть реальность. Отвлечься хотя бы на несколько секунд. И этот парень мог мне помочь. Мы познакомились полгода назад. Он всегда был приветлив со мной. Мы часто разговаривали, когда я приезжала домой. Парень помогал донести покупки до квартиры. Всегда придерживал дверь, когда мои руки были чем-то заняты. Но каждый раз, когда я спрашивала его имя, он уходил от ответа и переводил тему. «Мисс Уилсон, я выполнял свою работу. Мистер Хейс с самого начала был против того, чтобы кто-то из его людей сближался с вами». «Не понимаю, зачем он запретил вам сближаться со мной, если мы не были с ним знакомы?» Не могу сказать. Мистер Хейс всегда был требовательным начальником. Но он уже много лет не брался за работу сам, а лишь проверял тот материал, который ему клали на стол. «Всё, хватит», — резко отрезала я, пожалев, что начала этот разговор. «Не хочешь говорить свое имя? Ладно. Просто отвези меня в Сент-Луис». Парень кивнул и завел двигатель. Никаких вопросов, только подчинение. Я была груба с ним и понимала это, но ничего не могла с собой поделать. Он работал на Итана и также врал мне. Если парень был на работе, то нужно было воспользоваться этим. Одна я не справлюсь.